Тевин Кинг Лори Через 6 месяцев после смерти жены к Клоюда Сандерлендо в Кайман-Ки из Бока-Реттана приехала его сестра Она привезла с собой тёмно-серого щенка, по её словам, породы бордер-колли-мади. Ллойд не имел понятия, что такое мади, и это его особо не беспокоило. «Я не хочу собаку, Бет. Собака — это последняя вещь в мире, которая мне сейчас нужна. Я и о себе едва могу позаботиться». «Вижу», — сказала она, отцепляя от щенка поводок игрушечного размера. Сколько ты потерял в весе? Не знаю. Она посмотрела на него оценивающим взглядом. Я бы сказала 15 фунтов. Эта потеря сильно тебе не навредит, но больше продолжаться это не может. Сейчас приготовлю тебе омлет с колбасой. Яйца у тебя есть? Я не хочу омлет с колбасой, сказал Лойд, не сводя глаз с собаки. Она сидела на ковре, и Ллойд пытался предположить, как скоро она оставит там свою визитку. Да, ковёр следовало давно пропылесосить, возможно, даже с шампунем, но, по крайней мере, на него ещё никто никогда не мочился. Собака смотрела на Ллойда глазами янтарного цвета. «Так есть у тебя дома яйца или нет?» «Да, но и колбасы, конечно же, тоже нет». Ты, наверное, жил на одних замороженных полуфабрикатах и супе из Кембл. Я съезжу в магазин, но сначала проведу инвентаризацию в твоём холодильнике и посмотрю, что нужно купить. Она была старше него на 5 лет и после смерти матери взяла воспитание младшего брата на себя. Ребёнком он никогда не смел ей перечить. Сейчас они были стариками, и ничего не изменилось. он по-прежнему не осмеливался ей слово сказать поперёк, особенно после смерти Мэрин. Ллойду казалось, что теперь в том месте, где у всех людей находится мужество, у него просто дыра. Мужество могло вернуться со временем, а могло и не вернуться. Шестьдесят пять — это слишком много для перерождения. Но, несмотря на это, сдаваться ей и забирать собаку он ни за что не будет». О чём во имя Господа Бога думала Бет, когда притащила к нему в дом щенка? "Я её не возьму", сказал он сестре, шагающей на кухню на своих длинных прямых ногах, как у аиста. "Ты её купила, теперь возвращай". "Я её не покупала. Её мать, чистокровная бордер-колли, повязалась с какой-то соседской дворнягой, Мади". Хозяин бордер-колли умела дать трёх других щенков, но это была недокормлена, и никто не хотел её забирать. Один фермер на грузовичке уже собрался отвезти её в приют для бездомных собак, но я наткнулась на объявление на телефонном столбе: "Отдам собаку в хорошие руки", там говорилось. "И ты подумала обо мне", сказал Лойд, всё ещё пристально наблюдая за щенком, который тоже не сводил с него своих янтарных глаз. участи се ушки казались больше самой головы. Да. У меня горе, Бет. Она была единственным человеком, с которым он мог говорить так правдиво и открыто. И это было для него большим облегчением. Я знаю. В холодильнике загремели бутылки. Из гостиной он мог видеть её тень на стене кухни. Она то нагибалась, то пропадала, то появлялась снова. Она была действительно похожа на аиста, думалось ему. Человек-аист. Наверное, она будет жить вечно. Горяющий человек нуждается в чём-то, что может занять его разум, что-то, о чём можно позаботиться. Вот что я подумала, когда увидела это объявление. Сейчас не важно, хочешь ты эту собаку или нет, она тебе нужна. Господи, да твой холодильник целая ферма плесени. Меня сейчас стошнит. Щенок поднялся и сделал несколько неуверенных шагов в сторону Ллойда, потом передумал, если, конечно, ему есть чем думать, и снова сел. Забери её себе. Ни в коем случае. У Джима аллергия. Бэтти, у тебя дома две кошки. Неужели у Джима нет на них аллергии? Действительно, двух кошек мне вполне достаточно. Я просто отвезу щенка в приют для бездомных животных на Помпано-Бич. Скорее всего, там его усыпят через 3 недели. Эта девочка хорошо выглядит с её дымчатым мехом, поэтому возможно, кто-то успеет её забрать, пока её время не кончится. Лойд закатил глаза, зная, что она не увидит его недовольства из кухни. Он часто так делал, когда ему было 8, и Бет говорила: Что если он не уберётся в комнате, она надерёт ему задницу ракеткой для бадминтона. Есть вещи, которые никогда не меняются. Покуйте чемоданы, сказал он. Мы отправляемся в путешествие. На пути вас будет постоянно пристыжать моя старшая сестра Бетти. Она захлопнула холодильник и вернулась в гостиную. Щенок уставился на неё, потом переключил своё внимание на Ллойда. Я еду в Пабликс, где я собираюсь потратить добрую сотню долларов. Я привезу чеки, и ты со мной рассчитаешься. И что прикажешь мне делать, пока тебя не будет? Почему бы тебе не познакомиться с этим беззащитным созданием, которое ты собираешься отправить в газовую камеру? Она погладила щенка по голове. Посмотри в эти глаза, полные надежды. Лоид видел в них только интерес ко всему происходящему, наблюдательность и внимание. Собака как будто оценивала их. А что мне делать, если она написывает на этот ковёр, который Мэриэн купила перед тем, как заболеть? Бет указала на поводок игрушечных размеров, который лежал на пуфе. Выгуляй её, покажи заросшие сорняком клумбы Мэриэн, и между прочим её лужица сильно не навредит ковру. Он и без того грязный. Она взяла свою сумочку и направилась к двери. Длинные ножки ножницы зашагали старомодной самодовольной походкой. "Домашнее животное самый худший подарок", сказал Ллойд. "Я прочитал это в интернете, где всё чистая правда, я полагаю". Она остановилась и взглянула на него, обернувшись. Яркие лучи сентябрьского солнца прибрежной Западной Флориды падали на её лицо, показывая губную помаду, проникшую в маленькие морщинки вокруг рта. Нижние веки провисли под её глазами, образовав мешки, и выпуклые вены пульсировали на её висках. Ей скоро семьдесят. Его здоровая, своевольная и подтянутая старшая сестра старела. Старел и он. Они были уверены, что жизнь — это не больше, чем полуденный сон жарким летним днём. Только у бытия всё ещё был муж, двое детей и четверо чудесных внуков. У него когда-то была Мэрин, но Мэрин ушла, и детей у них не было. Неужели он собирается заменить жену на этого щенка дворняги? Идея была банальной, идиотской и нереалистичной, как открытка Hallmark. Я её не оставлю, она посмотрела на него так же, как в 13 лет, взглядом Предостерегающему, что на случай, если он не исправится, у неё есть ракетка для бадминтона. Пусть побудет у тебя, пока я съезжу в Пабликс. У меня там кое-какие дела. Она закрыла дверь. Лойд Сандерленд, пенсионер, 6 месяцев вдовец, в эти дни не особо интересовался пищей, как и другими радостями жизни. Он сидел уставившись на своего нежданного гостя, сидящего на его ковре. Собака уставилась на него в ответ. «И что ты вылупилась на меня, глупое создание!» Собака встала и направилась к нему, ковыляя, словно она, пробиралась сквозь густой бурьян. Она уселась у его левой ноги и опять глядела на него. Он взял ее поводок и прицепил карабинчик к маленькому розовому ошейнику на шее у собаки. Лойд действовал робко, ожидая укуса. Вместо этого она его лизнула. Эй, давай-ка уберём тебя с ковра, пока не поздно. Он потянул поводок на себя. Собака сидела и смотрела на него. Лойд вздохнул и взял её на руки. Она опять лизнула его руку. Он вынес её на улицу и посадил на лужайку, которую давно следовало покосить. Бэт была права. Щёнок почти исчез в траве. Цветы тоже переросли и выглядели ужасно. Половина их засохла, умерла, как Мэриэн. Подумав об этом, он улыбнулся, несмотря на то, что улыбка эта заставила его чувствовать себя плохим человеком. Было отчётливо видно, как собака брёт в траве. Она сделала около дюжины шагов, потом присела и помочилась. Неплохо. Но ты всё равно не моя собака. Он уже представлял, что когда Бэт вернётся в Боку, щенок будет не с ней. Он будет с ним, в его доме, в мели от разводного моста, соединяющего Ки и материк. Это будет продолжаться недолго, ведь у него никогда не было собаки. Но пока он не найдёт ей нового хозяина, ему будет чем заняться в промежутках между усиденьем перед телевизором, и раскладыванием пасьянса на компьютере. Когда он только вышел на пенсию, всё это казалось ему интересным, но быстро наскучило. Когда Бет вернулась двумя часами позже, Лойд сидел в кресле, а щенок дремал на ковре. Его сестра, которую он любил, но которая раздражала его всю жизнь, Разозлила его и сегодня, принеся домой намного больше, чем он ожидал увидеть. У неё в руках был огромный мешок собачьего корма и коробка йогурта, который, как сказано в инструкции, при добавлении в собачий корм должен укрепить хрящи в тех ушах тарелках этого маленького щенка. Ещё бы это купила наполнитель для лотка, небольшую подушку, три резиновые игрушки, две из которых Пронзительно пищали при нажатии и детский манеж. Он не даст щенку бродить по ночам, сказала она. Господи Бэт, сколько всё это стоило? Я купила всё по скидке в Target, сказала она, увёртывая от ответа в свойственной ей манере. Не переживай, это моя забота. И теперь, когда я всё это купила, ты всё ещё хочешь её вернуть? Лойд привык к тому, что его сестра постоянно его обыгрывает. Я даю ей испытательный срок, но мне не нравится, что ты меня опять обязываешь к чему-то. Ты всегда была своенной. Да, сказала она. Наша мать умерла, а отец безнадёжный алкоголик. У меня нет другого выбора. Так что ты думаешь сейчас по поводу омлета? Давай. Она уже описала твой ковёр. Нет. Она это сделает, сказала она удовлетворённо. Ничего, не велика потеря. Как ты собираешься её назвать? Если я дам ей кличку, значит она моя, думал Лойд. Пока что только он должен знать, что он её оставляет. Он понял это с того момента, когда она впервые робко его лизнула. Так его поцеловала Мэрен в первый раз. Ещё одно глупое сравнение. Ты можешь контролировать свои мысли, не больше, чем сны, Лорри сказал он. Почему Лорри? Не знаю, просто в голову пришло. Хорошо, сказала она. Это хорошо. Лорри последовала за ними на кухню кывеля. Лойд насыпал в лоток наполнитель для собачьего туалета и установил детский манеж в своей спальне, в процессе щипая себя за пальцы. Потом зашел в свой кабинет, включил компьютер и принялся читать статью «И так вы завели щенка». Дочитав до середины, он понял, что Лори сидит у его ноги, глядя на него. Ллойд решил покормить ее и обнаружил лужицу в проходе между кухней и гостиной в 15 сантиметрах от лотка с наполнителем. Он поднял Лори, посадил ее около лужицы и сказал «Не здесь». Потом беренёт её к нетронутому лотку. Делай это тут. Она посмотрела на него и побрела своей ковыляющей походкой на кухню, где легла около плиты, положив морду на лапу. В этом положении она опять уставилась на него. Лойд отмотал бумажных полотенец. Неделю назад он представить себе не мог, что будет их использовать в таком количестве. После того, как маленькая лужица была убрана, Он высыпал четверть кружки собачьего корма. Рекомендованная дозировка по мнению автора и так вызавели щенка в глубокую тарелку и смешал с йогуртом. Щенок с желанием сунул морду в тарелку. Пока он наблюдал, как она ела, зазвонил телефон. Это была Бет. Звонила она из какой-то территории в дебрях аллигатор Элли. Ты должен отвезти её к ветеринару. Забыла тебе сказать». «Я знаю, Бетти. Это было, вы так вы завели щенка». Она продолжила, как будто он ничего не говорил. Другая характерная черта сестры, хорошо знакомая Ллойду. «Ей нужны витамины, я думаю, и что-нибудь для сердца. И, конечно, лекарства от блох и клещей. Наверное, это таблетка какая-то, которую им добавляют в еду». Ещё её нужно, ты знаешь, стерилизовать через пару месяцев. Да, сказал он. Если я её оставлю. Лори закончила трапезу и побрела в гостиную. С полным брюшком еды её ковыляющая походка была ещё более выраженной. Ллойду она казалась немного пьяной. Не забывай её выгуливать. Да, каждые 4 часа, в соответствии с и так вы завели щенка. У него не было никакого желания вставать в 2 часа утра и выводить на улицу его незваного гостя. Чтение мыслей было ещё одной чертой его сестры. Ты, наверное, думаешь, что ранний подъём будет для тебя серьёзным препятствием. Это приходило мне в голову, ответил Лойд. Она проигнорировала это так, как могла только Бетти. Но если ты не соврал мне о бессоннице, которая тебя не отпускает со дня смерти Мэрин, я думаю, это не будет большой трудностью. Ты очень заботливая и понимающая сестра Бэти. Посмотрим, как дело пойдёт. Дай маленькой девочке шанс. Она остановилась. Дай себе шанс, пока есть такая возможность. Я беспокоюсь о тебе, Лойд. Я проработала в страховой компании почти 40 лет и могу сказать тебе, что мужчины в твоём возрасте больше всего подвержены риску, особенно после смерти жены. На это он ничего не ответил. Ты попробуешь? Попробую что? Дать ей шанс. Бэт наталкивала Ллойда на решение, которое он пока не хотел принимать. Он осмотрелся, как будто ища вдохновение, и заметил кусочек дерьма. маленькую колбаску именно на том месте, где недавно была лужица, в 15 см от лотка. Хорошо. Девочка побудет со мной. Ничего другого он сказать не смог. Можешь спокойно ехать домой. Они попрощались, и Лойд положил трубку. Он взял несколько бумажных полотенец и подобрал колбаску. Лорен наблюдала за ним янтарными глазами. Он опять вывел её на улицу, но она уже не хотела в туалет. Дочитав ещё одну статью в интернете по воспитанию собак, он обнаружил ещё одну лужицу в проходе между кухней и гостиной, 15 см от лотка. Он нагнулся, опиршись руками о колени. "Ты на испытательном сроке, Лори". Она смотрела на него понимающим взглядом. После обеда еще две лужицы на том же самом месте. Ллойд пристегнул поводок к ошейнику и вынес Лори на улицу, держа ее под мышкой, как футбольный мяч. Он посадил ее и повел по тропинке, пролегающей перед небольшими коттеджными домами. Тропа вела вдоль мелководного канала, который чуть поодаль протекал под разводным мостом. Трафик был неплотным. Асфальтовая дорога как будто ждала мистера богатого парня на дорогой тачке, едущего из Оскар-бэй на побережье Мексиканского залива. Щенок шел своей обычной походкой в развалку, время от времени приостанавливаясь, чтобы понюхать заросли травы по бокам тропинки, которые, с его точки зрения, были непроходимыми джунглями. Местами полуразрушенный дощатый настил, известный как «шестимильная тропинка». Лойд понятия не имел, почему его так называли. Тропа была от силы в милю, пробегала прямо над водой. Его сосед по дому стоял сейчас между двумя табличками: "Не мусорить" и "Рыбалка запрещена". Чуть ниже по течению была ещё одна, гласящая: "Осторожно, аллигаторы". Только поверх слова "аллигаторы" кто-то написал краской из баллончика "Демократы". Соседа звали Дон Пичер. Он стоял, сгорбившись над своей причудливой тростью из красного дерева. Вид этого человека всегда давал Ллойду короткое, но неповторимое чувство удовлетворения. Дон был будто музыкальным автоматом скучных политических мнений, и ещё он всегда был в курсе всех событий. Если кто-то в их районе умирал, Дон всегда узнавал об этом первым. Если кто-то решил заниматься финансовыми делами или бизнесом, Он знал и об этом. Ллойд давно уже был не в форме. Его зрение и слух ослабели. Но всё же ему было ещё далеко до трости. Так он, по крайней мере, думал. «Посмотри на тот катер!» Сказал Дон Ллойду, присоединившись к нему на дорожке из дощатого настила. Лори, наверное, боялась воды, потому что уселась позади них и не желала двигаться с места. Сколько, по-твоему, бедняков он мог бы накормить в Африке? Я думаю, даже очень голодные люди не станут есть катер, Дон. Ты знаешь, о чём я говорю? Что это у тебя, щенок? Ну, разве он не милый? Это она, сказал Лойд. Сестра попросила присмотреть. Эй, привет, красавица, сказал Дон. Наклоняясь и протягивая руку перед собой, Лори попятилась и гавкнула первый раз со дня, когда её принесла Бет. Два высоких, острых тявканья, потом тишина. Дон выпрямился. Не очень дружелюбна, да? Она вас просто не знает. Она гадит? Не слишком много, сказал Лойд и посмотрел на сторожевой корабль, проплывающий по каналу. Лори села на край настила и посмотрела на Ллойда. «Моя жена не потерпела бы собаку в доме», — сказал Дон. «Говорит, они такие шебутные, и от них всегда одни проблемы. А у меня была одна собака, когда я был мальчишкой. Старая добрая Колли. Она упала в колодец, захлебнулась и пошла ко дну. Пришлось и доставать её лебёдкой». «Серьёзно?» Да, так что будь аккуратен с ней, особенно около дороги. Выскочит, не успеешь и глазом моргнуть. Смотри-ка, какая здоровенная лодка плывёт. Звук мотора не стихал. Как только разводной мост опустился и автомобили тронулись с места, Лоид посмотрел на собаку и увидел её дремлющей на боку. Он поднял её. Глори открыла глаза, лизнула его руку и опять заснула. Я пойду, нужно ещё приготовить что-нибудь на ужин. Всего хорошего, Дон. И тебе того же. И не своди глаз щенка, иначе он тебе всю мебель сгрызёт. У него для этого есть резиновые игрушки. Дон улыбнулся, показав ряд своих кривых зубов, и у Ллойда по спине пробежали мурашки. Я думаю, она предпочтёт твою мебель. Вот увидишь. Пока он смотрел вечерние новости, Лори подошла к его креслу и издала два таких же звука, как днём. Лойд оценивающе посмотрел на неё, взвесил все преимущества и недостатки и посадил её к себе на колени. "Пописы на меня, и умрёшь", сказал он. Она не пописала на него, просто уснула у него на коленях, засунув нос под хвост. Лойд рассеянно гладил её. пока по телевизору показывали кадры террористической атаки в Бельгии, снятые на камеру мобильника. Когда новости закончились, он опять взял ее, как футбольный мяч, и вынес на улицу. Он прицепил поводок и позволил ей погулять по краю проезжей части Оскар-Роуд, где она, присев, сделала свои дела. «Хорошая идея», — сказал Ллойд. «Так держать». В девять часов... Он насыпал в манеже два слоя наполнителя для лотков. Он понял, что завтра ему нужно будет купить ещё наполнителя и бумажных полотенец. И опустил Лори в манеж. Она уселась, глядя на него. Когда он принёс ей воды в чайной чашке, она полакала немного и улеглась, всё так же смотря на него. Лойд разделся и лёг спать, даже не позаботившись о том, чтобы расстелить кровать. У него был опыт который говорил ему, что если он это сделает, то утром обнаружит одеяло на полу. Сегодня он сразу уснул и не просыпался до 2 часов ночи, когда его разбудил пронзительный виск. Лори лежала и скулила. Её морда застряла между двумя перекладинами манежа. Она была как заключённый в камере одиночки на наполнителе Было несколько колбасок. Ллойд рассудил, что в такой поздний час на Оскар-Роуд не будет прохожих, которых может оскорбить вид мужчины в трусах и в полосатой майке, поэтому он надел тапки и вывел своего гостя, так он до сих пор думал о Лори, на улицу. Он посадил её на подъездную дорогу. Она немного побродила, понюхала птичий помёт на асфальте и помочилась на него. За это Ллойд её похвалил. Теперь она сидела и смотрела на пустую тёмную дорогу, а её новый хозяин смотрел в небо на звёзды. Он подумал, что никогда не видел так много звёзд, но решил, что всё-таки видел очень давно. Он попытался вспомнить, когда ему доводилось в последний раз быть на улице в 2 часа ночи, и у него не получилось. Он смотрел на Млечный Путь, как зачарованный. Пока не осознал, что он засыпает стоя на ногах, он занёс щенка обратно в дом. Лорри внимательно смотрела, как он меняет наполнитель. Желание взять её в кровать усилилось, когда он посадил её в манеж, и он решил забрать её к себе в спальню, несмотря на то, что в статье и так вы завели щенка, говорилось, что это плохая идея. Щенок в кровати. Автор Сюзанна Морис начала недвусмысленно: если вы однажды пошли по этой тропинке, повернуть назад будет сложно. И подниматься посреди ночи, искать эти маленькие коричневые колбаски в кровати, в которой спала его жена, ему очень не хотелось. Это не только расстроило бы его, если не ввело в депрессию, но также ему пришлось бы и менять постельное бельё. А этого ему сейчас очень не хотелось. Он вошёл в комнату, которую Мэриэн называла своим логовом. Большинство её вещей стояли на своих местах, потому что, вопреки настоятельным советам сестры убрать всё это, Лойд пока был к этому морально не готов. Он старался избегать этой комнаты с того момента, как Мэриэн умерла. Он даже старался не смотреть на фотографии, висящие на стене. У Мэриэн никогда не было iPod'а, но был CD-плеер. которую она брала с собой два раза в неделю на групповую разминку. Сейчас он лежал на полке, над её маленькой коллекцией музыкальных альбомов. Он открыл заднюю крышку. Батарейки были в порядке, никакой коррозии. Он пробежался глазами по дискам и остановился на Hall Oates. Потом его взгляд остановился на величайших хитах Joan of Arc. Он вставил диск и с удовлетворением захлопнул крышку. С плеером он улегся в кровать. Лори перестала скулить и теперь внимательно за ним наблюдала. Ллойд нажал кнопку «Проиграть», и Джоан Байес запела «The night they drove old Dixie down». Он положил проигрыватель на свежий наполнитель. Лори обнюхала плеер и улеглась рядом с ним. Ее нос почти прикасался к наклейке с надписью «С собственность Мэриан Сандерленд. Это сработает? спросил Лойд. Я надеюсь, чёрт возьми. Он вернулся в кровать, засунул руки под подушку, туда, где было прохладно, и продолжил слушать музыку. Когда Бая запела Forever Young, он чуть не расплакался. Так предсказуемо, подумал он. Прямо такие клише. Потом он уснул. Начался октябрь, лучший месяц в году в Нью-Йорке, где они жили с Мэриен до того, как он вышел на пенсию. Луиду октябрь казался лучшим и здесь, во Флориде. Жара спала, но дни все еще были теплыми. И морозные январские ночи были еще впереди. Разводной мост на Оскар-Роуд вместо 50 разведений в день создавал водителям трудности не больше дюжины раз за сутки. Машин на дороге с каждым днем становилось все меньше и меньше. Ресторан Кайман-Ки Фиш-Хаус открылся после трехмесячного перерыва. Туда можно было ходить с собаками, на так называемый Щениачий дворик. Ллойд часто брал с собой Лори, когда ходил туда. Он брал её на руки в тех местах, где одещатый настил зарос высокой травой, а потом возвращал на дорожку. Она легко сменила своими маленькими ножками между карликовыми пальмами, которые для Ллойда создавали препятствие. Ему приходилось нагибаться, чтобы пройти под толстыми тяжёлыми листьями пальм. Он всегда боялся, что ему на голову упадёт какая-нибудь крыса и запутается в его волосах. Но этого никогда не происходило. Когда они приходили в ресторан, Лори смирно сидела около его ботинка, подставляя морду солнечным лучам. Иногда Лойд поощрял её ломтиком картофеля фри с своей тарелки. Официантки восхищались ей и всегда гладили её серую дымчатую шёрстку, когда проходили мимо. Бернадетта, хозяйка ресторанчика, была от неё в восторге. "Эта мордашка", всегда говорила она, присаживаясь на колени. "Какая милая мордочка". Лори допускала такое внимание к себе, но очень сдержанно. Она просто сидела, глядя на своего нового поклонника, а потом переводила взгляд на Ллойда в надежде на ещё один ломтик картофеля фри. Она быстро научилась контролировать свои биологические потребности. И несмотря на предсказание Дона, не грызла мебель. Она грызла игрушки, коих у неё было около дюжины. Лоид нашёл старый фанерный ящик, где они теперь хранились. Лори подходила к ящику утром, ставила передние лапы на бортик, изучая содержимое, как покупатель в Пэбликсе. В конце концов она выбирала игрушку, которая ей приглянулась, тащила её в угол и жевала, пока не надоест. Потом она относила игрушку обратно в ящик и брала другую. Но в конце концов, всё это валялось вокруг кровати, в гостиной и на кухне. Перед сном Лойду приходилось обходить дом и собирать игрушки в ящик. Но не для того, чтобы навести порядок, а потому что Лоре очень нравилось по утрам доставать свою добычу из ящика. Бет звонила часто, спрашивала, как он ест. Напоминала ему о ближайших днях рождения и юбилеях их старых друзей и ещё более старых родственников. Её последний вопрос всегда был о Лори. Она всё ещё на испытательном сроке? Лойд отвечал положительно до конца октября. В тот день они вернулись из Фишхауза. Лори спала посреди гостиной на спине. Ноги растянулись в разные стороны, как направления сторон света на компасе. Прохладный воздух из кондиционера развивал шерсть на её брюшке, и Лойд понял, что она прекрасна. Это не сантименты, просто факт, как закон физики. Он чувствовал то же самое, когда смотрел на звёздное небо, когда вывел её пописать той ночью. Нет, я думаю, испытательный срок окончен. Но если она меня будет выводить из себя, Бэт, ты её либо сдашь назад, либо заберёшь себе, и плевать мне на аллергию Джима. Я так рада, что это сработало, сказала она, понизив голос. Правда, я и не думала, что так будет. Когда зачем ты её принесла? Это как выстрел в темноте. Тебе нужно было что-то более энергозатратное, чем аквариумная рыбка. Она научилась лаять. Это больше похоже на цявканье. Она так делает, когда почтальон приносит пенсию или Дон заходит выпить пиво. Всего только два раза. Два отрывистых цявканья и всё, ничего больше. Кстати, когда ты приедешь? Я приезжала в прошлый раз, теперь твоя очередь. Мне придётся взять с собой Лори. Я не могу её оставить с Доном и Эвелин Пиччерами. Глядя на спящую собаку, он понял, что не сможет оставить её ни с кем. Даже короткий выход в супермаркет заставлял его нервничать. Придя домой, он всегда чувствовал большое облегчение, когда видел её, сидящую напротив двери в ожидании хозяина. Тогда привози её Я заодно посмотрю, как она подросла. Но ведь у Джима аллергия. Плевать на его аллергию, сказала она и расхохоталась. После восхищения и восклицаний по поводу Лори, которая спала всю дорогу на заднем сиденье, за исключением одной остановки, когда она вышла из машины опорожнить мочевой пузырь, Бет вернулась к своей роли вредной старшей сестры. Она могла найти тысячу поводов, чтобы поворчать, но сегодня главной темой был доктор Олбрайт. И срочно необходимось Ллойда посетить его. Ты хорошо выглядишь. У тебя даже появился загар. Если это, конечно, не желтуха. Хорошая шутка, Бэт. Просто солнечный загар. Я в Игуле гуляю 3жды в день. Утром мы ходим на пляж, на обед идём в Fish House по шестимильной тропе, а вечером опять гуляем у моря, чтобы посмотреть на закат. Лори он меня беспокоит. Собаки не имеют чувства прекрасного, а мне очень нравится. Вы ходите по древесному настилу вдоль канала? Господи, Лори, это же катастрофа. Он же может рухнуть под вами, и вы покатитесь по скользкому склону прямо в воду вместе с этой маленькой принцессой. Она почесала макушку Лори, и та прикрыла глаза от удовольствия, как будто хотела улыбнуться. Эта дорожка стоит там больше 40 лет. Я думаю, она нас выдержит. Ты уже договорился с доктором? Нет, но я собираюсь. Она вручила ему мобильник. Давай, звони. Я хочу на это посмотреть. Он понял по её глазам, что она и не ждёт, что он позвонит. Это была одна причина, почему он сделал это. Но была и другая. Раньше он до смерти боялся похода к доктору. Боялся, что врач посмотрит на него серьёзно и скажет: «У меня для вас плохие новости». Однако теперь он не боялся. Когда он проснулся сегодня утром, его ноги были крепкие и потянутые. Возможно, причиной тому прогулки три раза в день. Спина его была гибкой, как никогда. Внутренние органы не беспокоили. Он знал, что болезнь может появиться в теле старика очень незаметно, неощутимо и очень быстро, но...» но никаких признаков, типа стула с кровью, болезненного мочи и спускания или мокроты он не наблюдал. Он осознал, что идти к доктору, когда у тебя всё в порядке, намного легче. — Почему ты улыбаешься? — спросила Бет. — Просто так. Дай мне трубку. Он потянулся за мобильником, но она отвела его в сторону. — Если действительно хочешь сделать это, звони со своего. — Через 2 недели после сдачи анализов доктор Олбрайт попросил его прийти за результатами. Они были замечательными. Ваш вес пришёл в норму, кровяное давление хорошее, как и рефлексы. Холестерин куда лучше, чем в последний раз, когда вы позволили нам взять немного вашей крови для анализов. Знаю, давно это было, ответил Лойд. Возможно, слишком давно. «Да уж, но в любом случае сейчас нет нужды назначать вам липиды. Для вас это большая победа. Минимум половина моих пациентов вашего возраста принимают их. Я в последнее время много гуляю. Сестра подарила собаку. Щенка. Щенок — отличная идея для поддержания организма в тонусе. А вообще как дела? Держитесь?» Мэрин тоже была его пациентом. Намного более добросовестным, чем ее муж. «Мэрин». Мэрин Сандерленд два раза в год проходила обследование и вела активный образ жизни. Но с опухолью ничего не поделать. Она закралась в неё, засела где-то в глубине и убила её изнутри. «Глеобластома», — думал Ллойд, — «это пуля сорок пятого калибра, выпущенная Богом». «Неплохо», — ответил Ллойд. «Сплю теперь намного крепче. Наверное, потому что ложусь в кровать очень уставшим». «Это из-за собаки?» Да, по большей части. Вам следует позвонить сестре и поблагодарить её, сказал Олбрайт. Лойду это показалось хорошей идеей. Он позвонил ей в тот же вечер. Бет сказала, что очень его любит. Потом Лойд повёл Лори на прогулку к морю, смотреть на закат. Лори нашла мёртвую рыбу и помочилась на неё. Им обоим было очень хорошо. 6 декабря этого года началось, как обычно, с утренней прогулки на пляже. Потом они позавтракали: сухой корм для Лори, омлет с тостом для Ллойда. У него не было никакого предчувствия, что Бог уготовил и ему пулю 45-го калибра. Ллойд посмотрел утреннюю передачу Today, потом пошёл в логово Мэрин. Он решил пересчитать свои затраты, взял чеки из Fish House и автосалона в Сарасоте. Работа была непыльна. Никакого стресса или давления. И пусть счета были небольшими, ему хотелось немного поработать. Он понял, что стул Мэрин нравится ему больше, чем его собственный. Ещё ему нравилась и её музыка всегда. Он подумал, что Мэрин обрадовалась бы, узнав, что её комнату используют. Лори сидела рядом со стулом, задумчиво жуя игрушечного кролика, потом задремала. В 11:00 Лойд сохранил свою работу и выключил компьютер. Время покушать, девочка. Она последовала за ним на кухню и получила собачью жевательную палочку. Лойд ел печенье с молоком, которые пришли этим утром в подарок от Bed. Они подгорели, но были съедобными. Лойд решил немного почитать, но услышал знакомый звук. Его издавала Лори за дверью. Её поводок свисал с дверной ручки, и она дёргала за металлическую пряжку, которая, в свою очередь, отлетала и стукалась об дверь. Ллойд посмотрел на часы. «Без пятнадцати двенадцать». «Хорошо». Он смотал поводок с дверной ручки, пристегнул Лори и сунул руку в карман, чтобы проверить, на месте ли бумажник. Они вышли на улицу. Светило яркое полуденное солнце. Он позволил ей бежать впереди». Когда они вышли на шестимильную дощатую тропу, Лloyd увидел Дона. Тот доставал с чердака свою коллекцию ужасных пластиковых декораций к празднику: сцена Рождества, святое, большой пластмассовый Санта, светское и коллекцию гномов для лужайки, которые выглядели как черти. Таковыми они, по крайней мере, казались Ллойду. Скоро Дон будет рисковать жизнью, развешивая гирлянды и другие декорации стоя на приставной лестнице. Ранние декорации Дона нагоняли на Ллойда тоску, но сегодня он над ними просто посмеялся. У старика был артрит, слабое зрение и больная спина, но он не сдавался, не изменял традиций. Эвелин вышла на террасу. На ней был розовый халат с отрывавшимися местами пуговицами. Щеки были намазаны каким-то белым кремом, и волосы торчали во все стороны. Дон как-то сказал Лойду, что его жена начала терять форму, и сегодня по ней это было видно. «Вы его видели?» — прокричала Эвелин с террасы своего дома. Лори посмотрела в ее сторону и издала два приветственных лая. «Кого? Дона?» «Нет, Джона Уэйна!» «Конечно, Дон, а кого еще?» «Не видел». Ответил Лойд. Хорошо. Если увидите, передайте, чтобы он прекращал передեсь по округе и закончил наконец развешивать эти чёртовы декорации. Гирлянды болтаются на ветру, а этот сумасшедший сидит, наверное, в гараже. Если так, то я его увижу, когда мы будем проходить мимо, подумал Лойд. Ничего ему не скажу. Эвелин перегнулась через перила. А что там у вас за красивая собачка? Как его зовут? Напомните-ка? Лори, ответил ей Лойд в который раз. Ах, чёрт, чёрт, чёрт, закричала Эвелин с шекспировским азартом. Как же я буду рада, когда это чёртово Рождество закончится. Это тоже ему передайте. Она выпрямилась облегчение. Лойд не думал, что сможет поймать её, если она начнёт падать и пошла в дом. Лори поднялась на ноги и побрела по деревянному настилу, вводя морды в разные стороны. Ловила запах жареного из фишхауза. Лойд развернулся и пошёл следом за ней. Ему этот запах тоже очень нравился. Канал извивался как змея. С ним извивалась и дощётая шестимильная тропинка, лениво поворачивая, как бы обнимая заросший густой травой берег канала. Лори затормозила. Где-то за зарослями камыша пеликан нырнул под воду и вынырнул с рыбой, бьющейся и извивающейся в его клюве-мешке. Они продолжили путь. Через несколько шагов Лори опять остановилась около разрушившегося куста высокой травы, выросшего между двумя поломанными дощечками тропы. Лойд поднял её, держа под живот. Она уже слишком большая, чтобы нести её как футбольный мяч. Немного поодаль Прямо перед очередным поворотом посреди дощатого настила росла карликовая пальма, образуя своими листьями подобие арки. Лори легко под ней проскользнула, остановилась и что-то нюхала. Лойта нагнулся и последовал за ней, чтобы посмотреть, что она там нашла. Это была трость дона питчера. И несмотря на то, что она была изготовлена из крепкого красного дерева, по ней от резинового наконечника до самой середины Бежала трещина. Ллойд поднял трость, внимательно осмотрел и заметил на ней три или четыре капли крови. Это нехорошо. Я думаю, нам лучше пойти в поле. Но Лори уже рвалась дальше в кусты, вырывая поводок из рук Ллойда. Она пропала под зелёной аркой, ручка поводка извивалась в руках её хозяина, и в один момент он чуть её не выпустил. Потом начался лай. Не ее обычное двойное гавканье, а целая очередь глубоких громких звуков. Лой-то и подумать не мог, что она на такое способна. Перепуганный, он нырнул вслед за ней под пальму, отодвигая листья и ветки, треснутые тростью. Ветки отлетали назад, ударяя его по лбу и по щекам. На некоторых были капельки крови. На деревянных дощечках крови было куда больше. Лори выбралась из кустов... И стояла теперь на берегу канала. Передние лапы её были широко расставлены, задние полусогнуты. Она гавкала на аллигатора, тёмно-зелёный с почти чёрной спиной. Это была взрослая, крупная особь, как минимум 10 футов в длину. Он уставился на собаку Ллойда своими тусклыми стеклянными глазами. Аллигатор лежал на теле Донна Пичера. Его длинная голова с широкими ноздрями покоилась на его загорелой шее. Короткие чешуйчатые лапы покровительственно подмяли под себя костлявые плечи Дона. Лойд не видел живого аллигатора с тех пор, как они с Мэрином ездили в заповедник Сады и джунгли в Сарасоте много лет назад. Верхняя часть головы Дона почти отсутствовала. Лойд мог видеть размазанную челюстную коробку, которая проглядывала через волосы его соседа. Густая кровь, всё ещё не засохшая, блестела на его щеках. В ней было что-то, напоминавшее разваренные овсяные хлопья. Ллойд понял, что смотрел на мозги дона пичера. Этим он думал, возможно, всего несколько минут назад, и вдруг весь мир вокруг стал для него бессмысленным. Ручка поводка выпала у Ллойда из рук и соскользнула с деревянной тропы в канал. Собака продолжала лаять, аллигатор рассматривал её, не шевелясь. Он выглядел каким-то глупым и нелепым. Лори, заткнись, заткнись, чёрт тебя подери. Он думал об Эвелин Пичер, стоящей на веранде, как актриса, только в фартуке. О чёрт, чёрт, чёрт. Лори прекратила лаять. Теперь она издавала рык, идущий откуда-то из глубины её глотки. Казалось, она увеличивалась в размерах, потому что её тёмно-серая шерсть встала дыбом не только на спине, но и по всему телу. Лойт опустился на колени, не сводя глаз крокодила. Я опустил руку в воду, нащупывая поводок. Он быстро нашёл его и крепко зажал в кулаке. Потом аккуратно встал, всё так же не спуская глаз с крокодила, отдыхающего на теледоне. Он потянул за поводок. Сначала ему казалось, что он тянет верёвку, привязанную к столбу, глубоко вкопанному в землю. В таком напряжении была Лори, но потом она повернулась к нему. Когда она это сделала, Аллигатор шлёпнул хвостом по воде, подняв брызги и заставив деревянный настил трястись. Лорис ёжилась и прыгнула к ногам Ллойда. Он наклонился и поднял её, пристально глядя на крокодила. Лорис тряслась, как будто через неё пустили электрический ток. Её глаза были такими большими и круглыми, что можно было видеть белок, окружающий радужную оболочку. Лойд оцепенел от вида аллигатора, сидящего верхом на теле его соседа. Когда он вернулся в чувство, его переполнял не страх, а что-то вроде защитной ярости. Он отстегнул поводок от ошейника Лори и бросил его под ноги. "Беги домой, слышишь? Беги домой. Я пойду следом за тобой". Он наклонился, всё ещё не спуская глаз с аллигатора, который не спускал глаз с Лойда. Он носил Лори как футбольный мяч много раз, когда она была маленькой. Сейчас он подтолкнул её между своих широко расставленных ног, направляя её назад, к карликовой пальме. Не было времени смотреть, пошла она или нет. Аллигатор двинулся на Ллойда с удивительно большой скоростью, оттолкнув тело Дона своими коренастыми лапами. Он раскрыл пасть, демонстрируя свои зубы, напомнив Шлойду грязный частокол. На его кожастом чёрно-розовом языке он заметил обрывки рубашки Дона. Лойд ударил его тростью, размахнувшись как следует. Удар пришёлся в голову, чуть ниже глаза. Красное дерево раскололось, и щепки разлетелись в разные стороны. Аллигатор остановился на мгновение, как будто от удивления, и опять выдвинулся на старика. Лойд слышал клацанье его зубов. Крокодил разинул пасть, и поплыл вдоль деревянной тропы, поднимая со дна ил и какие-то серые щепки. Ллойд не знал, что делать, но какая-то часть внутри него заставила его действовать. Острым осколком трости Дона, оставшимся у него в руке, он ткнул в глаз, белесый кругляшок на голове аллигатора. Ухватившись обеими руками за рукоятку трости, он перенес на нее весь свой вес и толкнул вперед изо всех сил. Аллигатор сразу повело в сторону, и перед тем как он пришёл в себя, что-то начало трещать. Звук этот напоминал холостые выстрелы стартового пистолета. Часть старого деревянного настила резко просела, прижав аллигатора к дну канала. Балансируя, он начал вертеть хвостом, пятится и щёлкать челюстями. Лойд уголол его ещё раз, не целясь, но забецу угодил точно в глаз. Аллигатор опять дал задний ход. Если бы Лойд сейчас не отпустил изогнутую ручку трости, то крокодил опрокинул бы его в воду. Лойд развернулся и нырнул под карликовую пальму, выставив руки перед собой. Он думал, что аллигатор может в любой момент схватить его сзади, или что он заплыл под деревянный настил и уже поджидал его около пальмы. Лойд выбрался на ту сторону, весь вымазанный кровью дона и в своей сочившейся из многочисленных ран. Лори не пошла домой. Она стояла в 10 футах от Ллойда и когда увидела его, бросилась ему навстречу. Она прыгнула на него, сгруппировав задние конечности, и Ллойд поймал её как футбольный мяч. Он побежал, Лори вертелась и извивалась в его руках, неистово лизала его лицо. Но об этом он подумает позже. Сойдя наконец с деревянногонастила на гравийную тропинку, Он обернулся, ожидая увидеть позади аллигатора, гоняющегося за ним со злостью и непредсказуемо большой скоростью. Он пробежал уже полпути до дома, как его ноги сдались. Он сел на землю и заплакал, вспоминая всё случившееся. Лори продолжала лизать его лицо, её дрожь унялась. Когда Лоид понял, что может идти дальше, он встал, взял Лори и нёс её до самого дома на руках. Дважды он останавливался, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Эвелина опять вышла на террасу. "Знаете, если вы будете так носить собаку, она привыкнет и не захочет ходить пешком. Вы не видели Дона? Ему нужно закончить украшать дом к Рождеству". Она что, не видит кровь, думал Лойд, или не хочет видеть? Произошла трагедия. Что ещё за трагедия? Кто-то опять забежал на разводной мост? Идите в дом, ответил он. Он не стал ждать, пока она сделает, что он говорит, и зашёл первым. Он налил Лори полную чашку воды, и она локала с большим желанием. Лойд позвонил в службу спасения. Полиция должно быть приехала в дом Пиччеров, сразу найдет тело Дона, потому что Лойд услышал крики Эвелин. Он подумал, что ему следовало бы пойти и успокоить её. Но у него просто не было на это сил. Он уставал так, когда после окончания старшей школы ходил на тренировки по футболу жаркими августовскими вечерами. Всё, чего он хотел, это сидеть в своём мягком кресле с Лори на коленях. Она уснула в своей любимой позе нос под хвост. Потом его допросила полиция. Ему сказали, что он большой счастливчик. «Удача повернулась к вам! Вы приняли верное решение чертовски быстро!» сказал какой-то коп. «Так, использовать тростями из тропичера». «Я бы всё равно не уцелел, если бы не обрушение деревянной дорожки», — сказал Ллойд. «Он, скорее всего, сожрал бы и Лори, потому что Лори не побежала домой. Лори ждала». В ту ночь он взял её с собой в кровать. Она легла на половине Мэрин. Сам Ллойд спал плохо. Ворочаясь, Он каждый раз представлял, как аллигатор раздирает Дона, а потом ложится на него с этим идиотским собственническим чувством. Его мёртвые чёрные глаза, как они мерцали. Та неожиданная быстрота, с которой он бросился на Ллойда. Подумав обо всём этом, он погладил Лори спящую рядом и заснул сам. Бэт приехала из Боки на следующий день. Она читала его, а потом принялась обнимать и целовать, напомнив ему Лори, лижущую его лицо после этой заварушки за карликовой пальмой. "Я люблю тебя, старый глупый дурак", сказала Бет. "Слава богу, ты жив". Потом она взяла Лори на руки и обняла её. Лори это стерпела, но как только Бет посадила её на пол, она сразу побежала за резиновым кроликом. Лойд фантазировал, что это она спасла его, разорвав аллигатора на куски. Но тут же сказал себе, что он сбрендял. Не сбрендял, нет, немного преувеличил. Обо всём этом не было ни слова в статье, и так вызавели щенка. Это было что-то такое, что приходит со временем само по себе. На следующий день к нему пришёл егерь из Флоридского заповедника Florida Fish and Wildlife Они сидели на кухне, и лесной сторож, которого звали Гибсон, согласился выпить чаю. Сначала Лори с удовольствием обнюхала его ботинки и подвороты брюк, а потом свернулась калачиком под столом. Вы поймали аллигатора, сказал Гибсон. Вам повезло, что вы выжили, мистер Сандерленд. Это была чертовски крупная самка. Я знаю, сказал Лойд. Его уцепили? Нет, это пока что только обсуждается. Когда она атаковала мистера Питчера, она защищала яйцекладку. «Гнездо?» «Да!» — Ллойд позвал Лори. Лори подошла, он посадил её на колени и начал гладить. «Как долго она там была!» «Мы с Лори ходили по этому чёртову деревянному настилу фиш-хаус почти каждый день. Обычный период инкубации длится шестьдесят пять дней». «То есть она там всё это время бродила?» Гипсон покачал головой. Да, скорее всего, она пряталась в траве и камышах, наблюдала за прохожими, за вами и за всеми, кто ходил по настилу. Мистер Пилчер должно быть, сделал случайно какое-то резкое движение и привлёк её. Гипсон потряс плечами. Это не материнский инстинкт, хотя они запрограммированы защищать гнездо. Может, он махнул своей палкой в её сторону, сказал Лойд. Он ей часто машет. Может, задел её или её гнездо. Гибсон допил чай и встал со стула. Я просто хотел, чтобы вы знали. Спасибо. Пожалуйста, у вас хорошая собака. Это бордер-колли. Бордер-колли Мади. Понятно. И она была с вами в тот день? Да, вернее, впереди меня. Она первая всё увидела. Ей тоже повезло остаться в живых. Да, Лойд её погладил. Лори посмотрела на него своими янтарными глазами. Он подумал, что же она видит, глядя на его лицо снизу вверх. Как и звёзды, которые он видел той ночью, когда выводил её на улицу, это было загадкой. Гибсон поблагодарил его за чай и ушёл, а Лойд так и остался сидеть, поглаживая рукой мягкую, дымчатую шёрстку Лори. Потом он отпустил собаку на алл чтобы она сходила по своим делам, пока он занимался своими. Это была его жизнь. И он не мог ничего с ней поделать. Все, что ему оставалось – жить дальше. Думая о Виксон Несколько человек спросили меня о посвящении в конце Лори, истории, которую я недавно опубликовал. Виксон была собакой моей жены. Мы все любили ее. Милая нежная собака, которую ты никогда не встретишь. Она умерла этой весной. Твиттер Стивена Кинга. 19 мая 2018 года. Стивен Кинг. Лори. Рассказ читал Олег Булдаков.